Глава девятнадцатая. Самой счастливой женщиной на свете быть очень просто. Главное, чтобы о тебе заботились. Любовь проявляется в нежности, во взгляде, в завтраке ранним утром, приготовленном, пока ты спишь, в кофе не слишком горячем, но еще и не теплом, в пальто, которое помогают надеть перед выходом из дома и снять по возвращении. И если все так, то тебе кажется, что ничего плохого уже не произойдет, Когда ты счастлив, то думаешь, что счастливы все вокруг, и даже целый мир подстраивается под твой ритм жизни. Так было ровно до того дня, в который нам предстояло вернуться в Лестон. Я проснулась раньше Ретта, и мне захотелось отблагодарить его за все те моменты последней недели, которыми он возносил меня к небесам. Спустилась на кухню босиком. Мы натопили дом настолько хорошо, что даже камень вобрал в себя тепло. Продуктов осталось еще чуть больше половины от того, что Тирелл нам предоставил. Я вытащила из кладовой копченый укорок, из холодильника замороженную курицу и яйца. Салат на скорую руку, часть с ягодами, собранными в саду, и яблочный пирог. Готовка заняла у меня от силы час, и мы с рэтом могли спокойно позавтракать, прежде чем идти за гилбернами и тащить их на вокзал. Я в очередной раз бросила взгляд на настенные часы. «Шесть утра». Поезд, по словам рета приезжает в одиннадцать. У нас было еще полно времени. «Я на кухне!» — крикнула я, услышав шаги на лестнице. Через минуту Ретт обнимал меня, зарывшись лицом в мои волосы. Взъерошенный и сонный, он был теплым и неизменно пахмятый и кристальной свежестью. «Уезжать почти не хочется», — прошептал он на ухо и дотронулся губами до моей щеки, посылая по телу сноп мурашек. «В Лестоне бесконечная работа». Я буду видеть тебя не так часто, как мне хочется. Это ненадолго. Я с улыбкой вывернулась из объятий и принялась накрывать на стол. Пройдет год или два, и мы сможем оставлять друг друга. Когда схлынут эмоции, а быт погасит романтику. Любовь – это прекрасно, но жить тоже нужно. Я планирую восстановиться в журнале. Моя работа тоже занимала много времени. Помню, я приходила домой, чтобы приготовить ужин и полусидеть заснуть практически за плитой а утром снова бежала в офис. «Женщины могут работать, сколько хотят, но...» «Тебя устраивал такой график?» Ред опустился на стул и глотнул горячего чаю. «Нет», — честно призналась я. «Я не трудоголик, но живой человек, и мне хотелось есть. А чтобы было что есть, нужно работать». «Помню, что Дэрл работу так и не нашел». Ред осекся, поднял на меня внимательный взгляд. «Ты ведь подашь на развод, так?» «Непременно. Как только Гилборны окажутся за решеткой, я тут же отправлюсь домой. Соберу вещи и уйду. Куда-нибудь. Не куда-нибудь, а ко мне. Мы не обсуждали этого. Я запнулась и покачала головой. У моих-то мыслях ты и я давно женаты. Живем вместе и будем друг друга по утрам перед работой. Но чего хочешь ты? Какие у тебя планы? То есть ты правда думала, что когда мы вернемся в Лестон, то я отпущу тебя к Деррелу одну?» а потом позволю жить на постоялом дворе. А, да чёрт возьми, у меня огромный дом на побережье, и я буду безумно рад видеть тебя в нём со всеми твоими вещами, а лучше без них. Купим новое». Я молча согласилась. Отказываться даже не думала, а спорить и подавно. Я ждала его шесть лет. Шесть долгих лет. Ненавидела, потом прощала. И снова ненавидела до глубины души. А теперь люблю без памяти. И плевать я хотела на причину, по которой мы расстались в прошлой жизни. «У тебя большая спальня?» Я игриво вскинула брови. Ред усмехнулся. «Кровать огромная!» После завтрака еще было время понежиться в объятиях друг друга. Потом попрощались с домом, собрали в один чемодан все наши вещи и вышли на улицу. Не стали запирать дверь. Незачем. По пустым улицам ветер гонял хрустящую от иния листву. То тут, то там еще лежал пушистыми клочками выпавший ночью снег. На рассвете он растаял, но не полностью. Морозный ветер путался в моих волосах, и я накинула на голову капюшон. Так лучше. Тюрьма, в которой находились гилберны не отапливалась. Я знала, что даже пленники у военных содержатся в куда более комфортных условиях, но спорить с Реттом не собиралась. Если он решил оставить их в холоде и кормить раз в два дня, то так тому и быть. Они заслужили. Еще я помнила, что Рэд мстит им не столько за меня, а сколько за свою маму. А за маму можно сделать что угодно, и Святой Дух вряд ли осудит. Ворота с колючей проволокой наверху отворились со скрипом. Рэд впустил меня. Следом вошел сам и взял мою руку в свою. Проводил внутрь здания. Оставил у выхода. «Побудь здесь». Сам он винулся в темноту. Я озиралась по сторонам, пугливо прислушиваясь к звукам. Копель где-то неподалеку. Шорох крыс в углах. Сквозняк играл с пожелтевшими бумагами на каменном полу. Издалека донесся скрип. Ред отворял решетки камер. Следом стон и проклятие. Ред что-то ответил пленному, но я не расслышала. Потом он крикнул. «Ада, открой дверь!» Я вышла на улицу и придержала дверь ручку. Первым из здания появился Джо, еще более худой, чем прежде с трясущимися от голода конечностями. Ноги его с трудом держали. Лэнд оказался более крепким. У него стучали от холода зубы, а в глазах все еще читалась жажда убийства. Надеюсь, Гилборны останутся в тюрьме навеки, иначе Рэту, да и мне, придется прятаться. «Поторапливаемся!» Рэт ткнул ленда дулом пистолета в спину, подталкивая. «Тебе не сдобровать, парень!» прокряхтел Лэнд. «Думаешь, привезёшь нас в Лэстон, и дело сделано? А знаешь ли ты, почему у нас так долго не могли найти?» Ред молчал. Я быстро шагала за ним, едва поспевая. Лэнд не унимался. «Всё продаётся и покупается, парень. И полиция, и судьи. Дать денег в обмен на сокращение срока — дело плёвое». «Вам срок не сократят», — хмыкнул Ред. «Шагай молча. Я ведь могу и передумать сдавать вас живыми». — Да лучше убей здесь! — рявкнул Джо, оборачиваясь, и тут же получил пинок в живот. Я, ойкнув, отвернулась. Не могла видеть Реда таким. Он ударил человека. — А все-таки, — процедил Ред, — ты останешься жить. Я лично попрошу отправить тебя на работу в северные шахты. Что скажешь, м? Перспектива сдохнуть в холоде от туберкулеза лучше, чем из года в год маяться в четырех стенах камеры. заткнись джо — попросил Лэнд, неожиданно растеряв самоуверенность. Контрабандисты молча двинулись дальше. Мы привели их на вокзал. Ред заставил сесть обоих на скамейку и не сводил с них взгляда, пока я высматривала на горизонте поезд. В одиннадцать часов я гуляла вдоль рельс в нетерпеливом ожидании. рэд говорил, что не мог ошибиться со временем. В двенадцать часов я тряслась от желания разреветься, но еще держалась. В час контрабандисты принялись хохотать и подшучивать над Рэтом. Тому вновь пришлось успокаивать их, применяя физическую силу. Но теперь я отреагировала на это зрелище спокойно. В два часа я нервно шептала рету на ухо. «Почему поезда нет? Мы перепутали дату или время?» Рэт молча стискивал зубы. Он уже понимал, что произошло, а вот до меня еще не доходило. Довольно скоро и я осознала, что организации «Волк и Заяц» больше не существует, а значит, и поезд не приедет. В мертвый город, закрытый призрачным куполом, могут попасть разве что высокопоставленные военные, если им здесь что-нибудь понадобится. Но они не приезжали сюда 28 лет. Надобности не было. И сейчас нет. Я стояла на перроне, все еще веря в чудо. Ред не торопил меня. Он давно принял решение отвезти гилбернов назад в тюрьму, чтобы они понесли наказание хотя бы здесь, без суда, а самим отправиться домой. В дом, который теперь станет нашим. Ненадолго, пока не закончатся продукты. Я следила за стрелками на карманных часах. Три часа. Четыре. Поезда не видно. Не слышно. Вокруг звенящая тишина. Она искрится в инии. Играет с кристаллами снега в морозном воздухе. Губы уже почти не двигались. Замерзли. Ноги отказывались шагать. По холодным щекам полились горячие слезы, обжигая. И это привело меня в чувство. «Нам нечего ждать», — шепнула я, вытирая глаза. «Пойдем, Ред, проведем остаток нашей жизни в теплом доме». На то, чтобы отвезти гилбернов в тюрьму, а потом уйти под их громогласные проклятия и мольбы о помощи, нам понадобилось полчаса. Вернувшись домой, мы сделали чай и затопили камин. Я грелась у огня довольно долго. То плакала на груди у Реда, то вскакивала и принималась ходить из угла в угол. Ближе к ночи я начала продумывать план по выживанию. А Рэд, спокойный и уверенный, сверлил взглядом окно, за которым беднелась подъездная дорожка к дому. В этот момент он меня страшно раздражал. Пылкая любовь к нему уступила место злости. «Да почему ты молчишь, Рэд? Я думала, в мире существует только один мужчина, который способен сдаться в руки беде и спокойно ждать, пока мир рухнет. И я, между прочим, хотела с ним развестись. Но и ты поступаешь точно так же. Иди ко мне» попросил ред отставляя чашку. Я сделала недовольное лицо, чтобы он точно понял, что я зла. Упала к нему на колени и прижалась щекой к плечу. «Мы должны выжить, понимаешь?» шептала я. «Еды хватит на три или четыре месяца, если растянуть. А потом наступит весна. Мы сможем поискать в чужих огородах семена или что-то подобное, посеять их. У нас будет огород. А если найдем оружие, то будем охотиться». В тайге наверняка полно животных. Ред гладил меня по волосам, успокаивая. Вырастить что-либо мы не можем, Ада. Химический фон не исчезнет еще сто лет или больше. Животные по этой же причине непригодны в пищу. Но мы пили чай с таежными ягодами. Всего с маленькой горсточкой. В Саруэле опасен даже воздух, а мы и так задержались. Тирл отправлял сюда клиентов на долгие месяцы. Выдохнула я ошарашенно. Они ведь... Имеют проблемы со здоровьем, об этом и думать нечего. И что теперь? У нас нет никакого выхода? Ни единого ада. Я мог бы тебе солгать, сказать, что все будет хорошо. Но зачем? Я больше никогда не стану лгать тебе. У нас осталось немного времени. Так давай проживем остаток жизни в любви к друг другу. Это все ООД, да? Это они закрыли агентство Тирала. Из-за них поезд не придет. Как они могли бросить тебя здесь? Они не знают, что я в Саруэле. Вновь двигала жажда мести. Она слепила и гнала вперед. Я приехал в надежде, что ООД не успеет за две недели прикрыть организацию, а я в это время поймаю Гилбернов и вернусь с ними в Лестон. Я не думал, когда шел на это, понимаешь? Глупый, всхлипнула я, вновь залившись слезами. Но если бы не ты, меня бы уже не было. А Гилберны? Они ведь будут страдать от жажды и холода. Они не ели уже три дня, а пили только вчера. Мы здесь умрем, а ты жалеешь преступников? Но они все еще люди. Люди, которые отняли жизнь у моей матери. Впрочем, мы можем отпустить их, если ты попросишь. Нет, не стоит. Благодушие и впрямь нет никакого смысла. Все равно все погибнем. Ред крепко обнял меня. Мы смотрели на играющее пламя в зеве камина. Грелись друг об друга и иногда перекидывались парой слов о пустяках. Думать и говорить о серьезном больше не хотелось. Я так и заснула. Сквозь сон чувствовала, как мое расслабленное тело отнесли наверх, в спальню, уложили в постель и накрыли одеялом. Потом скрипнула дверь. Рет ушел. Следующий день не радовал ни меня, ни Рета. Мы молча завтракали одним кусочком ветчины на двоих и пили чай из одной кружки. Экономили. Хлеб закончился ещё позавчера, а испечь я бы не сумела, не знала рецепта. За окном повалил снег, тот самый, который не растает до весны. Пушистый, мягкий и безумно красивый. Он залепил стёкла в окнах почти полностью. Я куталась в тёплый халат, переминалась с ноги на ногу стоя у окна. Всё ещё чего-то ждала, высматривала вдалеке. Отсюда не разглядеть вокзал, но я мечтала, что услышу гудок. «Бывают же чудеса на свете, так почему бы им не случиться со мной?» Ред со спины. «Нет смысла спрашивать, как у тебя дела?» «Вообще-то, на удивление, неплохо. Мой мозг еще не осознал, что мы застряли навечно. Шок скоро пройдет, и ты должна быть готова принять новую реальность. Мне жаль, что все произошло именно так. Не по твоей вине. По моей». Я должен был убедить отдел в необходимости операции, и тогда приехал бы сюда с помощниками, но я не стал никому ничего доказывать, и только поэтому мы теперь в таком положении. Люди совершают ошибки, Ред, а мы — просто люди. Никто еще в этом мире не прожил свою жизнь идеально, от начала до конца. Я прижалась спиной к нему, расслабилась в тепле и прикрыла глаза. Неважно, как закончится моя жизнь, единственное, о чем жалею — Я не прожила ее достойно, не сделала ничего выдающегося, вышла замуж за нелюбимого и потеряла шесть лет, страдая по тому, кто от меня ушел. Последнее было глупостью, определенно.